Автомобиль Дзержинского ехал по Никольской улице, покрякивая медным клаксоном на лениво расступающихся перед радиатором прохожих. Сжимая худыми пальцами заветную папку, в которой прибавилась всего одна бумажка, листок с грифом «Председатель Совета Народных Комиссаров» и крупной карандашной надписью «Тов Дзержинский», «Быстрейшая полная ликвидация всех мерзавцев-заговорщиков» — «Дело абсолютной важности». Примите все необходимые меры. Осведомляйте меня часто и точно о ходе дела. Ленин. Говорят, что Дзержинский был очень добрым человеком. Страдал от необходимости производить репрессии. Не раз будто бы повторял, что даже кратковременное заключение человека под стражу является невыносимым злом, которое следует применять только в самом крайнем случае. Болел душой о несчастных детях-беспризорниках И вообще, как написано в его дневниках, я хотел бы обнять все человечество, поделиться с ним моей любовью, согреть его, отмыть от скверно-современной жизни. И что за беда, если скверно-жизни зачастую смывается только вместе с кожей и нежележащими тканями, а отмытый таким образом человек почему-то вдруг умирает в страшных мучениях. Кто сомневается, может сходить на экскурсию в ожоговый центр, если любящий человечество, бывший польский шляхтич, создал самую мощную, самую страшную тайную полицию в мире, которая даже при его жизни уничтожила больше ни в чем неповинных людей, чем все инквизиции до него и гестапо после него вместе взятые. В душе он их всех любил. Может быть, даже он был совершенно искренен, за полчаса до своей страны смерти на пленуме ЦК кпб в 1926 году, заявляя об опасности сталинской диктатуры. Может быть. Но сейчас, на коротком пути из Кремля на Лубянку, Феликс Эдмундович не отвлекался на прекраснодушные мысли. Он прикидывал, с кого начать, в каких камерах размещать арестованных и каких следователей бросить на самый важный сегодня участок работы, А незадолго до этого он еще и выторговывал у ЦК для своей любимой ЧК право выносить внесудебные приговоры и на месте приводить их в исполнение. Поскольку хорошо знал на личном опыте, что от идиотской практики, когда следствия ведут одни, а приговоры выносят совсем другие, ничего в текущей политике и задачах момента несмыслящие прокумала. Он бы сам в свое время, доведись ему служить в жандармерии, любого из нынешних своих соратников, и Владимира Ильича тоже, законопатил бы в бессрочную каторгу, чтобы неповадно было вести антимонархическую пропаганду. А то отвешивали им по паре лет ссылки в приятные для жизни места и получили в благодарности Патевский подвал и многие тысячи безымянных рвов. Потому и проиграли. что о законности и справедливости думали. А настоящий марксист-ленинец должен понимать, что мы не ищем форм революционной справедливости. Нам не нужна сейчас справедливость. Я возглавляю орган для революционного сведения счетов с контрреволюцией. Ничего этого не знал в недавнем прошлом Корнет, а со вчерашнего дня штаброд мистер Ястребов, Он был корнетом гвардии, генерал Врангель произвел его в следующий чин поручика, но поскольку гвардейских частей в русской армии пока не существовало, то по Петровскому еще указу он автоматически стал армейским штабротмистром. Его не интересовали тонкие душевные движения главного советского инквизитора, он о них даже и не подозревал по молодости лет и политической малограмотности. Ястребов знал только, что все невинные жертвы и бессудные казни в его любимой России связаны с именем этого худого человека с мушкетерской бородкой, восседающего на заднем сидении открытого автомобиля, и что пуля от патрона образца 1908 года на вылет пробивает железнодорожный рельс. Штабротмистер пристроился на корточках за парапетом Китайгородской башни, запирающий выход с Никольской улицы на Лубянскую площадь. Рядом лежала винтовка СВД с четырехкратным оптическим прицелом и магазином на десять патронов с утяжеленными, специально сбалансированными пулями. Ястребов принял позу для стрельбы с колена, вжал приклад в плечо и сдвинул вверх флажок предохранителя. На дистанции в 200 метров лицо объекта заполнило почти все поле зрения прицела. штаб-ротмистер мог бы попасть в цель и из кремневого ружья. Условия простейшие, даже упреждения брать не надо. Ястребов плавно выбрал свободный ход курка, задержал дыхание и легонько двинул пальцем. Во лбу Дзержинского, чуть-чуть ниже козырька знаменитой фуражки, появилось круглое отверстие. Он привстал на сиденье, сделал жест, будто пытался закрыть лицо руками и резко опрокинулся назад. Сидевший с ним рядом порученец секунду смотрел на кровь толчками выплескивающуюся из раны, потом отчаянно, срывая голос, закричал.